Отъезд Витязей к Фридону. Утром братья в край Фридона степью двинулись глухою, и везли они рабыню, посадив ее с собою. Там купец коня им продал, соблазнен большой ценою. Автандил без провожатых вел дорогой их степною. Скоро путники столкнулись с пастухами Нурадина. Табуном царя Фридона занята была долина, — Тарел сказал с Спаспету. Шутка добрая невинна, не напасть ли нам на стадо, Чтоб потешить властелина. Но родин о том узнает и пошлет за нами рать, Чтоб подбить коней обратно и виновных покарать. Но, увидев нас с тобою, станет весело опять И гордец, которым шутят, добродушным может стать. И помчались побратимы по зеленым этим нивам, Пастухи схватили факел и искру высекли огнивом, «Кто идет?» — они вскричали. «Стыд воякам нечестивым! Нурадин наш повелитель! Быть теперь без головы вам!» Услыхав пастушьи вопли, братья выхватили луки. Громче прежнего вскричали пастухи, ломая руки. «Помогите! Помогите! Гибнем мы, царевы-слуги!» И народ на эти крики собрался со всей округи. Нурадин, вооружившись, в поле выехал верхом. И войска, перекликаясь, оцепили степь кругом И увидел царь два солнца Но забрало забралый шелом укрывали незнакомцев, учиняющих погром Тарел узнал Фридона Вон он, тот, который нужен Снял он шлем и засмеялся, открывая ряд жемчужин Для чего ты, царь, примчался, караульными разбужен? Чем соперничать с друзьями? «Пригласил бы нас на ужин!» Слез Фридон с коня и низко поклонился им обоим. И они, раскрыв объятия, поздоровались с героем. И прославил Витязь Бога, не спаславшего добро им. и лапзали их вельможи, окружив веселым роем. «Отчего вы задержались?» — обратился Витязь к ним. «Уж давно я ожидаю, одиночеством томим!» И поехали два солнца вместе с месяцем своим в славный город Нурадина, провожаемые им. Дом его в Мульгазанзаре отличался дивным видом. Сел хозяинцев тондилам побратимам именитым. Царский трон для Тарела был украшен аксамитом, и оружие фридону побратимы поднесли там. Здесь они ему сказали: "Кроме этого булата «Ничего мы не имеем, хоть у нас довольно злато», — отвечал с поклоном Витязь, — «если б каждого собрата одарить я мог дарами столь же пышно и богато». После пира и купания, как предписывал закон, утомленные скитальцы погрузились в крепкий сон. Утром каждый был наряжен в пурпур, злата и вессон и большую чашу перлов подарил им царь Фридон. «Речь моя», — сказал он братьям, — «речь хозяина плохого. Словно вас, как сумасбродов, я лишить желаю крова. Но пора уж нам в дорогу, если все у нас готово. Каджи, в крепость возвратившись, повстречают нас сурово. Многочисленного войска брать с собою нам не надо. Триста всадников довольно для отборного отряда». Мы клинки свои заправим, и лишь кончится осада от объему супостатов, тучей стан души отрада. Был я в крепости каджети неприступная она, цепью скал непроходимых от врагов огражена. Если скрытно не пробраться, там немыслима война. Оттого и рать большая нам сегодня не нужна. Побратимы с Нурадином заключили соглашение, оставив там рабыню, собрались без промедления. Триста всадников отважных повели они в сражение. Будет праздновать победу претерпевший огорченье. Братья, море переехав, продвигались по пустыне. День и ночь они спешили, не давая спать дружине. Но сказал Фридон однажды, «Приближаемся к твердыне, можно будет только ночью путешествовать отныне». С той поры они внимали лишь Фридоновым советом. Ночью быстро продвигались и кончали путь с рассветом. И возник пред ними город, неприступный по приметам, где конца не видно было стражам в панцире одетым. Десять тысяч храбрых стражей там стояло у ворот. Восходил над башней месяц, освещая небосвод. «Здесь, в горах», — решили братья, — Битву выиграет тот, кто имея сто героев опрокинет десятьсот.